Каждая из них взаимно существует со всеми остальными сканхами. В следующей части отрывка перечисляются 18 групп элементов, дхат. Сначала идут шесть чувственных органов – глаза, уши, нос, язык, тело и ум. Затем перечисляются шесть чувственных объектов – форма, звук, запах, вкус, осязание и объект ума. Форма это объект глаз, звук это объект ушей и так далее. Наконец, при сближении вышеперечисленных органов и объектов, образуется шесть сознаваемых: зрение, слух и так далее, до ума сознания. Таким образом, начиная с глаз в качестве первой группы элементов и заканчивая умом, сознанием в качестве восемнадцатой Это часть сутры, что ни одна из этих групп не может существовать сама по себе, поскольку каждая из них взаимно существует со всеми остальными группами. В следующей части говорится о двенадцати взаимозависимых началах, протитья самутпада, что начинаются с неведения и заканчиваются старостью и смертью. Ни одно из этих двенадцати начал не может существовать само по себе. Они могут лишь основываться на существовании других, чтобы существовать самим. Таким образом, все они пусты. И поскольку они пусты, то существуют реально. Этот подход применим также к четырем благим истинам. Нет страдания, нет возникновения страдания, нет прекращения страдания, нет пути. Отрывок заканчивается словами Нет постижения, нет достижения. Постижение пражня является сущностью Будды. Нет постижения означает то, что постижение не существует само по себе. Постижение образовано из элементов непостижения, подобно Будде, образованному из элементов не Будды. Я хочу рассказать вам историю о Будде и Маре. Однажды Будда находился в пещере, а Ананда, который помогал Будде, стоял снаружи подле двери. Вдруг Ананда увидел подходящего Мару. Он был удивлен. Он был настроен против него и желал, чтобы Мара исчез. Но Мара подошел прямо к Ананде и попросил объявить о его приходе Будде. Ананда сказал «Зачем ты пришел сюда?» «Разве ты забыл, как в стародавние времена ты был низвергнут Буддой под деревом Бадхи? Неужели тебе не стыдно являться сюда? Уходи, ты не увидишься с Буддой, ты несешь в себе зло, ты его враг!» Услышав это, Мара стал смеяться и произнес, «Ты хочешь сказать, что твой учитель говорил тебе, что у него есть враги?» Это привело Ананду в смущение. Он знал, что его учитель не говорил, что у него есть враги. Так что Ананде оставалось только пойти и объявить о приходе Мары в надежде, что Будда скажет «Вернись и скажи ему, что меня нет, скажи ему, что я ушел проповедовать». Но Будда весьма оживился, когда услышал, что Мара, такой старинный друг, пришел навестить его. «Это правда?» Он действительно здесь? Спросил Будда, и вышел, чтобы лично поприветствовать Мару. Ананда был весьма обескуражен. Будда подошел прямо к маре, поклонился ему и взял его руки самым доброжелательным образом: Здравствуй! Как твое житье, бытие? Все ли в порядке? Мара промолчал Затем Будда провел его в пещеру. Приготовил место, чтобы тот мог сидеть, и приказал Ананде заварить для них чай из трав. «Для своего наставника я способен готовить чай хоть сотню раз в день, но готовить чай для Мары мне неприятно», — сказал про себя Ананда. Но поскольку это был приказ наставника, как он мог его ослушаться? и Ананда отправился приготовить немного чая и трав для Будды и его так называемого гостя, но ухитрился подслушать их беседу. Будда вновь сердечно повторил «Как твое житье-бытье?» Мара ответил «Все не так хорошо, как хотелось бы. Я устал быть Марой. Я желаю стать кем-то другим». Ананда испугался до смерти. Мара произнес. «Ты знаешь, быть Марой — не такая уж простая вещь. Говорить следует обязательно загадками, делая что-либо следует быть хитроумным и принимать злое обличие От всего этого я страшно устал. Но более всего мне опостылили мои приспешники. Теперь они говорят о справедливости, мире, равенстве, свободе, недвойственности, ненасилии и о прочей чепухе». Мне опротивило это. Я думаю, что было бы лучше передать их всех в твои руки. Я желаю стать кем-то другим. Ананду охватила дрожь, поскольку он боялся, что его наставник решит принять другую роль. Мара превратится в Будду, а Будда превратится в Мару. Это сильно опечалило его. Будда внимательно все выслушал и преисполнился состраданием. Наконец он проникновенно произнес, «Шутка ли быть Буддой? Тебе неизвестно, что мои последователи сотворили со мной. Они приписывают мне слова, что никогда не произносились мной. Они строят роскошные храмы и ставят на алтари мои изваяния, надеясь заполучить для себя бананы, апельсины и душистый рис». Они запрятали меня и превратили мое учение в средство получения прибыли. Мара, если бы ты знал, что значит на самом деле быть Буддой, ты не стремился бы стать мной. И затем Будда прочел большой стих, подводящий итог беседе.